Министерство иностранных дел. В туалете на седьмом этаже заместитель министра Новиков старательно мыл руки, потом тщательно вытирал их вафельным полотенцем, с видимым удовольствием разглядывая себя в зеркале. Рядом, морщась, щищал пятнышко сладко на коричневого пиджака пожилой коллега. «Открытому веселому Шипилову скучноватый первый зам не понравился», — доверительно поделился Новиков — «Я тут был на Старой площади, заходил к товарищам в ЦК. В отделе ждут, что андрей Андреевича вот-вот от нас уберут». Пожилой коллега кивнул. «Да, и у нас в секретариате говорят, что Громыко уже подбирает себе место в Академии наук. Слышал он готовится к защите. Станет доктором экономических наук, сможет преподавать. Предусмотрительно», — заметил Новиков. Выйдя в коридор, он встретил Громыко, который шел обедать. Новиков по-свойски поделился своими заботами. «Еду в ГУМ подарок покупать. В воскресенье Никита Сергеевич сына женит. Талантливый парень, ракетчик. Свадьбу устраивает пышно. Идешь на свадьбу?» Андрей Андреевич ответил. «Нет, меня не позвали». «Да?» Новиков обрадовался и гордо добавил. «А я иду».